Глава двадцать Лидия. Это наваждение длилось, пока я обедала. Генерал составил мне компанию. Мне понравилось сидеть в кресле на балконе, огороженном живой изгородью, ото всех любопытных глаз, и вкушать изысканную пищу. Что ж, во дворце императора готовили воистину превосходно. Когда обед был съеден, чай выпит, мысли собраны в кучу, я заговорила. «Надар». «Тот факт, что мы с тобой во всех смыслах истинная пара, половинки одной души и так далее, не отменяет этого факта, что я не приемлю давление над собой?» Генерал сденал брови поинтересовался. «Давление над тобой? Лидия, когда я успел надавить на тебя? Я же...» Перебила его взмахом руки и начала перечислять. «Ты весь такой важный и могущественный, явился к Арману и с высоты своего положения начал требовать от Деливара разрешения ухаживать за мной». При этом ты даже не спросил моего мнения, хочу ли я всего этого. Будь ты простым деревенским, то господин Гор даже на порог бы тебя не пустил. Я начала загибать пальчики и продолжила называть его грехи. Потом, буквально шантажом, выторговал у меня свидание, которое так и не состоялось. Далее, ты без моего разрешения поцеловал меня, затем решил, что мы должны пожениться, тайком от меня доложил о моей персоне императору, И единолично, даже категорично принял решение, что отныне навсегда я твоя невеста, а вскоре буду женой. Ну? И где нет давления? Ты ведь ни разу не спросил, чего я вообще хочу. И вот сейчас ты притащил меня во дворец и снова не поинтересовался. А оно мне надо? И да, какого хаоса ты притащил меня в дворец?» Губа Надара тронула легкая улыбка. Его позабавило мое недовольство. Я же сложила руки на груди и прищурилась, ожидая адекватного ответа. Он рассмеялся своим глубоким, чарующим смехом и заговорил, глядя мне в глаза, словно пытался сгипнотизировать и вложить в свои мысли, в свои идеи в мою голову. «Лидия, моя сила не в моем могуществе, а в способности сохранять баланс с магией, природой, простым народом и властью, роль любого мужчины быть защитником и опорой, что предполагает принятие важных решений, которые обеспечивают безопасность и благополучие любимой женщины», «Детей, семьи, понимаешь?» «Все я понимала, но все-таки капризно скривила губы». «То есть ты искренне считаешь, что женщины настолько глупы, что не смогут принять адекватного решения?» «Не говорю за всех, но за себя я ручаюсь». Я умолкла и хмыкнула. Надар родился и вырос в мире, где воспевалась и воспевается идея, что мужчина — это чуть ли не бог. Лизя, ты не можешь отрицать того факта, что мужчины все же лучше знают» как правильно расставить приоритеты и каким будет следующий шаг. Женщины в этом плане излишне беспокойны и эмоциональны. «Понимаю. Мужчины хотят быть уверены, что каждый поворот жизненного пути женщины будет подконтролен и защищен. Это проистекает из глубокого инстинктивного желания сохранить и защитить», — сказала я с натянутой улыбкой, склонилась над столиком чуть жало протянутую генералом рукой, произнесла с укором, Однако в этой роли заботливого защитника скрывается и другая сторона. Неумение отпустить и позволить женщине самой сделать выбор. Это очень, очень плохая сторона, Надар. Мне не нравится, когда за меня принимают судьбоносные решения. Я хочу участвовать в процессе, хочу быть в курсе событий, и даже того, что ты планируешь делать, включая тебя самого. Надар переплел свои пальцы с моими, грустно улыбнулся. Он некоторое время молчал, смотрел на меня, и как будто. «Мимо меня!» Я ждала, что он надумает. Слушала пение птиц и ощущала на щеке ласковое поцелуе теплого ветра. Наконец Надар вздохнул и произнес. «Лидия, душа моя, не могу гарантировать, что в точности исполню твои пожелания, но я постараюсь при принятии важных решений, касающихся твоей судьбы, советоваться с тобой». Договорились. На его слова я лишь скрипнула зубами. Набралась терпения и мягким тоном проговорила. «Надар, я хочу, чтобы ты увидел во мне самостоятельного союзника и равного партнера по жизни. Ведь вместе, принимая решения, мы можем создавать более устойчивую и счастливую реальность. Да, те воспоминания души, что обрушились на меня большим объемом знаний о тебе и обо мне, не отменяют того факта, что я сейчас другая. В прошлых воплощениях я всегда была ведомой. Но не сейчас». Не знаю, что повлияло, реальность Земли или просто моя душа повзрослела. Но мне уже мало просто следовать за кем-то. Надар, любовь — это в первую очередь проявление уважения к свободе другого человека. Он трет подбородок, и я вижу, как ходят желваки на сильной челюсти генерала. Ему не нравится этот разговор. Между прочим, я тоже не в восторге. Но я понимала, что должна расставить все точки над «и» как можно скорее» ибо потом будет сложнее пробить эту бетонную стену стереотипов и закостенелых, застарелых ценностей, которыми напичкан генерал-легенда, как, впрочем, и все мужчины этого прекрасного мира. Я уже сказал, что подумаю, и постараюсь прислушаться к тебе, Лидия. Его голосе появились раздраженные нотки. Закусила губу и печально улыбнулась. Но потом решила добавить. «Чтобы ты знал, свобода — это не дар». Предоставляемый кем-то тобой, родителям, императором, законами. Свобода это право, с которым рождается каждое живое существо. Все остальное придумали вы, мужчины. Твои слова имеют скрытый подтекст, Лидия. С неудовольствием произнес генерал. Ты как будто кричишь, что выбираешь жить так, как сама того желаешь. Да! закричала я радостно и даже с места вскочила, Ты меня понял! О, Надар! «Ты уложил тонну моих мыслей в одну фразу. Ты точно понял, чего я хочу?» «Да, да, еще много раз да!» Генерал прикрыл глаза и сделал очень глубокий вдох, затем шумный выдох, явно собираясь силами и набираясь терпения. «Лидия», — начал он весьма недовольно, и я сразу напряглась. «Ты понимаешь, что такой образ поведения и жизни очень быстро подхватят и другие женщины? Это принесет в мир хаос и неразбериху». Я не смогла сдержать смеха. «Хаоса, не неразбериху творят сами мужчины, а мой образ жизни и поведения станет примером для других женщин, вдохновляя искать свою правду и прокладывать собственный, уникальный путь. Что в этом плохого?» «Все», — мотнул головой Надар. «Этот разговор может быть бесконечным, а нам нужно тебя подготовить». «К чему подготовить?» — насторожилась я, и забрала из сильной горячей руки генерала свою ладонь. «Ты ведь спросила, зачем я перенес тебя во дворец?» — напомнил он. Я кивнула. «Завтра состоится праздничный обед. Я и Арман представим тебя императору и всему двору». Сказал генерал как-то слишком буднично, будто мы обсуждали погоду. «Эм, «А по какому поводу праздничный обед?» — с подозрением поинтересовался мужчина. Надар натянуто улыбнулся и произнес: Уже предполагаю, что будет буря с твоей стороны, поэтому прошу, ледя, сразу не психуй, а дай объяснить, хорошо? Надар! протянул со злостью. Я ведь могу позвать блошек, клопошек, мандавошек и попросить их устроить себе веселый завтрак и обед и ужин, устроить себе безлимитный праздник с функцией все включено. Генерал весело рассмеялся и сказал. Обожаю твою иронию, твои колки и шутки, Лидия. А я не шутила, сказала приторно ласковая и подвигла бровями. Угроза страшная, согласен, кивнул он. Что ж. Он посмотрел на меня с легкой опаской и заметил: Не думал, что когда-то буду бояться любимой женщины. Любимой? Он сказал, что я любимая. Но мне стало грустно. Генерал Легенда любит тот образ, что сложился у него из прошлых жизней но я сейчас немного другая. «Ну?» — поторопила его. «Завтра состоится праздничный обед по случаю нашей с тобой помолвки. Помолвка пройдет тоже завтра, на рассвете, при дворцовом храме всех стихий». «У меня отпала челюсть». Вскочила с места, хлопнула ладонями по столу, отчего вся посуда подпрыгнула и звякнула. Ладони отбила знатно но внимания не обратила, прошепела в лицо генерала: вот опять, ты снова все решил сам, даже не посоветовался со мной. Может, я пока хочу просто пожить свободной девушкой? Может, я сначала хочу, чтобы проклятого Хендрика поймали, а потом планировать счастливую жизнь. Ты даже не поинтересовался, а хочу ли я помолвку именно завтра? Может, может я хочу выходной день? И чтобы число красивое было, и чтобы, чтобы это было... Не во дворце, а на берегу моря или... Или на корабле, или вообще на вершине какой-нибудь горы или на краю вулкана, а не вот это вот все. Ты, наверное, даже платье сам выбрал? Туфли украшения можешь выбрать сама. Схватила вазочку с одной розой и швырнула ее прямо в генерала. Увы, он отклонился, воду магии от себя отвел, а вот роза вылетела из вазы раньше и упала на макушку Надара. Он недовольно смахнул себя цветок. «Никакой помолвки завтра не будет!» Прокричала на ультразвуке, развернулась резко, что аж назад, и, вздернув гордо и независимо подбородок, покинула балкон, вернулась в покоя. мне покое. Что-то я сегодня излишне психованная. Нервы? ПМС? Не знаю, но что-то все достало. Надар не последовал за мной. Он использовал свой хаос, чтобы просто сбежать от меня и этого сложного разговора. Трус! Прошипела я и упала лицом в дорогие дворцовые подушки. Рассматривать дворцовые покои не было никакого желания. Но лежать мне быстро надоело. Как раз когда я поняла, что устала злиться на всех и вся, пришли служанки, которые приседали передо мной в бесконечных поклонах, суетливо кружили вокруг меня, как назойливые мухи. Даже жужжали, как эти насекомые, спрашивай меня, желает ли люди чего-нибудь, воды, шипучки, пирожных, ванну, маску, новую прическу, увидеть драгоценности, подарок императора? Если ничего не желаю. У нас приказ. Вам нужно пожелать. И мы начнем готовить вас. Ведь такое событие радостная помолвка. С самим генералом-легендой. Ах! А потом они в один голос вздохнули. Ах, Натардеш! У меня дернулся глаз. «Он такой большой и сильный, и смелый, красивый, галантный! Так бы и съела его! Как же вам повезло, леди Раджески! Как же мы вам завидуем!» У меня дернулся другой глаз. Так и до нервного тика недалеко. Да еще магия на кончиках пальцев зазудела. Захотелось этих барышеньк, как тех охотников, прикончить. От чего то во мне взыграла чудовищная ревность — «Никогда бы не подумала, что могу испытывать столь сильные эмоции. Но память прошлых жизней сплелась со мной настоящей. И теперь во мне жила какая-то новая Лидия. Сильная, мудрая, я полагаю, и ревнивая. Вот же гадство. Я желаю, чтобы вы не обсуждали моего...» Я тут же запнулась. «О, уже моего?» «Моего мужчину». Закончила мысль, а то девушки переглядываться начали. «Нехорошо». Простите нас, леди, за наши языки длинные, — зашептала главная служанка, и они поклонились все как одна. Только не сердитесь, леди, просим, нет, молим вас, не сообщать о нашей провинности экономики. Госпожа выпарит нас, мы потом сидеть неделю не сможем. Дурацкие порядки. Я вздохнула и сказала. Никому ничего не скажу. Ладно, давайте лепить из меня красотку. Что там по плану? Маски для лица? Девушки улыбнулись и начали перечислять, что меня до конца этого дня ждет. Что ж, я не против спа-процедур, и начали мы с ароматической ванны. Меня мыли, купали, массажировали шею, плечи, ступни, ног, пальцы на руках, массаж головы тоже был. Я попала в рай, наконец-то. Меня разморило, не помню, как вытащилась из весьма удобной ванны. Девушки завернули меня в горячий махровый халат, на ноги пушистые тапочки, умелые руки девушек принялись за мою голову. Нужно же расчесать, просушить непокорные волосы. Одновременно сделали мне маску для лица. Маникюр и педикюр, само собой. Одним словом, на некоторое время я простила генералу абсолютно все. Поздним вечером Надар так и не пришел. Я сидела на балконе, грела ладони о чашку с горячим чаем и смотрела на звездное небо. И каково же было мое удивление, когда за спиной я услышала хриплое покашливание и вопрос. «Не помешаю». Я резко обернулась, едва не расплескав чай. Поднялась с кресла и с улыбкой произнесла. «Господин Гор, вы, наверное, единственный, кому я всегда буду рада, и вы никогда мне не помешаете». Он рассмеялся и подошел ко мне, ласково за плечи приобнял и потом опустился в кресло напротив. Ровно на место, где в обед сидел генерал. «Ты моя лучшая ученица, Лидия. Ты номер один, и таковой навсегда останешься». Я налила ему чаю, подвинула блюдо с миндальным печеньем и проговорила – «А вот давайте без прелюдий и лезьте». «Знаете ведь, что я злюсь?» «Знаю», — хмыкнул он. «И тебя не проведешь, толку не собьешь». Он сделал глоток и чуть скривился. «Слишком крепко заварили траву». Я пожала плечами и сказала, «А мне как раз хорошо». Он покивал и посмотрел на меня внимательно. В его глазах читалась любовь и забота, переплетенные с мудростью прошлых лет. Он знал, я знала, что нам, возможно, предстоит сложный разговор, но что-то устал я от всех этих сложностей. Леди, слышать твой смех, видеть свет в твоих глазах и знать, что ты в полной безопасности и счастлива, для меня благо!» Начал он, и я издала длинный вздох с легкими нотками раздражения. Арман снова рассмеялся и сказал, «Но это правда, милая моя!» «Я понимаю, что вы хотите только самого лучшего для меня». Вы стали не только моим учителем, наставником и другом. Я ощущаю к вам привязанность, как дочь, привязанная к отцу». Зеливар смотрел на меня. Его взгляд был полон мудрости и грусти. «Послушай меня, Лидия. Генерал Дэш устроил эту помолвку, чтобы выманить твоего отчима». Медленно и твердо произнес Арман. Он позволил словам осесть у меня в сознание, чтобы я прониклась сказанным. «Выманить, значит», — повторила я. «Да, Хендрик хорошо скрылся, то ваша с генералом помолвка сделает свое дело. Он выползит, придет, он явится, Лидия, ведь ты для него заветный трофей, не только как маг земли для его чудовищных перерождений». «Месть», — сказала я шепотом. «Да», — кивнул Арман, — «он желает тебя заполучить, Лидия». Гнев и ярость движут этим монстрам. И пока эти чувства владеют им, пока он не дал своей ярости остыть, чтобы затаиться на долгие годы и ждать подходящего момента для мести для рокового удара, надо его вытащить на свет сейчас и уничтожить. Поэтому не сердись на генерала. Он сейчас занимается тем, что вместе с магами создает защиту — «Для всего двора. Правда, Надар озабочен исключительно твоей защитой. На двор ему начхать». Я улыбнулась. Зелевар продолжил. «Уже во всех газетах, журналах новость о вашей завтрашней помолвке и праздновании». «Этот слезняк не упустит случай все испоганить», — хмыкнула я. «И каков план, Арман? Точнее, почему этот план со мной не обсудил Сабнадар? Я сжала виски и грустно рассмеялась. «Мы сегодня говорили с ним на эту тему, что нам нужно обсуждать судьбоносное решение вместе, чтобы он ставил меня в известность, а я как слепой котенок». «Я здесь, говорю с тобой, Лидия», — скинула взгляд на старца. «За него, говоришь, Арман». Он улыбнулся, его глаза наполнились мягким светом. «Надар попросил меня поставить тебя в известность, милая». «А сам не смог? У него язык отвалится», — начала изводиться. «Не отвалится», — произнес Арман. «Он работает, Лидия. Готовит все для того, чтобы поймать отвершенного с первого раза. Не будет второй попытки, Лидия». «А я наживка», — проворчала и сжала в руках чашку с подостывшим чаем. Выпила его до дна и налила себе еще чашку. «Я сегодня столько жидкости выпила, что ночью описываюсь, или завтра на помолвке». «Ты будешь под защитой», — уверенно заявил Зеливар. Пожала плечами и хмыкнул со словами. «Нет абсолютной защиты, ты сам это знаешь». «Все так, но наш план продуман до мелочей», — с хитрой улыбкой проговорил Зеливар. «Ну так не томи, выкладывай». Он мотнул головой и провел ладонью по своей седой бороде. И сказал. «Глаза и уши есть везде, милая, а уж во дворце их больше всего. Узнаешь все завтра. Ты, главное, просто доверяй ему». Он знает, что делает. Генерал любит тебя. Увидел тебя и полюбил. Арман чуть подался вперед и с нажимом произнес. «Полюбил с первого взгляда тебя, девочка моя. Узнавание прошлых жизней пришло после. Просто знай это. И позволь, разреши себе и своему сердцу впустить его любовь». Я запрокинула голову и вздохнула. «Любовь», — прошептала я, глядя на мерцающие ежики звезд. «Так много говорят, пишут, поют о любви. Но реально ли она? А ты сам любил когда-нибудь, а, Арман?» Посмотрела на задумчивого Зеливара, и он ответил. «Любовь, моя милая, — это не только страсть, желание и волнение. Это преданность, доверие и желание защищать друг друга». Теплый, чуть хриплый голос Армана окутал меня, словно уютное одеяло в холодный вечер. Я опустила глаза, размышляя о сказанном. Арман продолжал. «Я знаю, что ты сильная и самостоятельная молодая женщина. Ты сильный маг Земли. Ты умная, бесстрашная, немного отчаянная. Но иногда судьба приводит нас к тем, кто станет нашим неизменным спутником, опорой и защитой» делает нас спокойнее теплее, убирает своим теплом и любовью всю эту ершистость Именно такой человек, генерал Дэш. С ним тебе не придется оглядываться и бояться. А все остальное — свобода выбора, твои желания учиться и делать что угодно в твоих нежных, сильных руках. Вспомни наш разговор, Лидия. Женщина может все. Мужчина — это голова, А шея женщина. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Не нужно лишь резких движений, а то больно будет. Защемит шею. Да и голова разболится. Арман привел отличную аналогию. Я улыбнулась, и в моей душе зажглась искра понимания. Мое сердце начало наполняться уверенностью и согласием. «Ты как всегда зришь в корень», сказала я со всем уважением к этому человеку. — Твоя мудрость успокоила меня, Арман. Спасибо тебе. Он кивнул, снова погладил бороду и произнес. — Мудрость, милая моя, таится в простых вещах.